Глава одиннадцатая. Брэдли продолжал говорить, но и по сей день у меня нет четкого представления о том, что он тогда пережил. Мы как-то незаметно вернулись к нашему столику. Я проклинал себя за глупость и слушал его не слишком внимательно. Неудивительно, что этот человек имел проблемы со здоровьем, вызванные посттравматическим стрессом, что он провел несколько недель в палате интенсивной терапии. что страдал от комплекса вины выжившего и что ему понадобилось осуществить совершенно невероятное расследование для того, чтобы воскреснуть из мертвых. Брэдли уже упоминал раньше, что в темноте сжимал в своих объятиях какого-то парня, слыша, как тот умирает. А в это время за пределами их бетонной могилы горел Южный Манхэттен. Мне же хватило сообразительности сделать вывод, что Брэдли получил первое огнестрельное ранение в бедро, а второе — в легкое. Да уж, аналитические способности у меня хоть куда. Так что, может быть, и к лучшему, что я вышел в отставку. От суровой самооценки меня отвлек голос Брэдли, который что-то спрашивал. Оказывается, он достал мобильный телефон и поинтересовался. «Не возражаете, если я узнаю, как дела у Марси?» Я кивнул. Он набрал номер. Дождался соединения. после чего отвернулся и произнес несколько коротких слов. Я их не расслышал. Затем коп отправился за новой порцией кофе и выпечки. Надеюсь, у него была карточка с неограниченным кредитом. Я упомянул про одиннадцатое сентября. Это важно, поскольку имеет непосредственное отношение к тому, о чем я хочу вас попросить. Продолжайте, — мягко сказал я, моментально устыдившись и передумав отправлять собеседника к стене плача. Чтобы хоть немного прийти в себя, я решил посетить эпицентр взрыва. То место, где стояла северная башня. Долго смотрел на нее. Господи, как же там было холодно. И тут я понял, что настолько зол и выбит из колеи, что почти утратил надежду обрести когда-нибудь душевный покой. Не в угонщиках самолетов дело, они уже мертвы. И увечья тоже не были причиной моей ярости. Главное, я остался жив. Я гневался из-за несправедливости, царящей в мире, из-за того, как безалаберно он устроен. Многие погибли в тот день в конечном счете не из-за пожаров или рухнувших зданий, а из-за сострадания. Отчаянные попытки выручить из беды других людей, часто совершенно незнакомых, стоили жизни тем, кто их спасал. Брэдли глотнул кофе, но я видел, что он пьет его без всякого удовольствия, пытаясь выиграть время, чтобы сообразить, как лучше построить разговор дальше. А я просто ждал, решив, что этот человек заслужил право сказать все, что пожелает. — Только подумайте, сколько инвалидов работало в башнях-близнецах в тот день, — произнес он наконец. — Конечно, мне это не пришло в голову, когда самолеты врезались в башни. «Понятно, что если вы передвигаетесь в кресле-каталке, перспективы у вас куда хуже, чем у остальных. Вряд ли вы сумеете выбраться из здания, воспользовавшись лифтом. Специальные знаки призывают нас в чрезвычайных ситуациях спускаться по лестнице. А что, если вы не можете ходить? Если все, кто оказался в ловушке, внутри горящего здания, в состоянии передвигаться на собственных ногах, то шансы выбежать наружу или умереть у них одинаковые». «А так получается несправедливо. Вы со мной согласны?» Я кивнул, и он продолжил рассказ. Так вот, там был один парень-инвалид, который работал в финансовой компании. Он внимательно слушал инструктора на пожарных учениях и знал, где находится эвакуационное кресло. Вам приходилось его видеть. Оно похоже на алюминиевый стул с длинными ручками, которые торчат спереди и сзади, чтобы люди могли поднять сидящего на нем и вынести наружу. Этот молодой человек страдал параличом нижних конечностей. Наверное, гордился тем, что преодолел свою нетрудоспособность и обрел работу. Возможно, у него были жена и дети, кто знает. В тот день, 11 сентября, как раз начинались занятия в школах, поэтому многие опоздали на работу. А это означало, что тот парень был один в своем углу северной башни, когда в нее врезался самолет компании American Airlines. От удара его кресло-каталка выехала на середину комнаты. Через окно он увидел в небе дугообразную вспышку пламени и понял, что должен торопиться, иначе погибнет. Инвалид разыскал свое эвакуационное кресло, положил его себе на колени и направился в сторону пожарной лестницы. По пути его насквозь промочили автоматически сработавшие спринклерные оросители, свет погас. Он выехал на лестничную площадку к лифтам, но там было темно, окна отсутствовали. Однако рабочие, обслуживающие здание, дали ему шанс. Несколько лет назад они выкрасили аварийную дверь, светящуюся в темноте краской, чтобы люди, попавшие в беду, могли найти ее. Один бог знает, сколько жизней было тогда спасено благодаря этому. Парень распахнул дверь на лестницу А своей инвалидной коляской и приладил внутри ее эвакуационное кресло. Не будучи особенно силен, молодой человек все же сумел перебраться в него. И вот он сидит, не имея возможности двигаться, на пожарной лестнице горящего здания и ждет. А что ему еще в такой ситуации остается? В северной башне три пожарные лестницы. Две из них, шириной 44 дюйма и одна 56 дюймов. Существенное отличие. На широкой лестнице два человека могут разойтись. Не так тесно на поворотах. что очень важно для людей, несущих по существу носилки с сидением. Легко догадаться, что этот парень с парализованными ногами оказался на одной из узких лестниц, как говорится, судьба индейка. Во всем здании люди лихорадочно решают, в какую сторону бежать — вниз к выходу или на крышу, где есть вертолетная площадка. Те, что выбирают путь наверх, гибнут, дверь на крышу закрыта, чтобы предотвратить самоубийство. Лестница А полна дыма, пыли и людей, она залита водой, которая, вырвавшись из перегруженных спринклеров, противопожарной системы и разрушенных труб течет по ступенькам. Но инвалид в эвакуационном кресле не кричит, не зовет на помощь, он просто ждет. Чего? Может быть, чудо. Брэдли сделал паузу, по-видимому, размышляя о чудесах. Когда через мгновение он вновь заговорил, голос копа дрожал от волнения, но он... Сумел справиться с собой. И вот, далеко внизу об инвалиде в кресле узнает не очень крепкий мужчина средних лет и зовет на помощь добровольцев, чтобы они поднялись вместе с ним наверх и помогли спустить беспомощного человека по лестнице. Его подходят трое, обычные парни. Они идут наверх, вслед за этим мужчиной и каждый берется за ручку эвакуационного кресла. Спасатели выбирают правильный путь, не вверх, а вниз, по лестнице. Они тащат инвалида сквозь страшную давку, дым, воду, минуя эти проклятые повороты, где страшно тесно. Он вновь сделал паузу. Спасатели тащили его шестьдесят семь этажей вниз. И знаете, что они там обнаружили? Выбраться из здания оказалось невозможно. Они спускались по лестнице так долго, что за это время рухнула соседняя южная башня и завалила выход северный, нарушив ее устойчивость. Представляете ситуацию? Впереди куски бетона, позади пожар. Брэдли горестно пожал плечами. Я не проронил ни слова, да и что я мог сказать, если бы даже был уверен, что мой голос не дрогнет. Потоки скорби. Больше ничего не приходило в голову. Повернув назад, они прошли через дверь в холл цокольного этажа. Вскоре все здание рухнуло к черту. Двое спасателей как-то сумели выбраться из завала вместе с инвалидом. Но двое других добровольцев не смогли этого сделать. Брэдли помолчал. «Знаете, что отняло у них жизнь, мистер Кэмпбелл?» «Сострадание?» «Вот именно. Я уже говорил об этом. Их убила не падающая каменная стена или пожар, а эта чертова попытка спасти кого-то еще». Вот в чем причина моей ярости. — Где здесь справедливость? — он перевел дыхание и тихо заключил. — У меня пропала уверенность, что я хочу и дальше жить в таком мире. Зная, что Брэдли посещал эпицентр взрыва не один раз, я представил себе, как он стоит на снегу в сумерках. Крошечная фигурка на многих акрах пустоты, где некогда возвышались башни-близнецы. и пытается найти в себе душевные силы, чтобы жить дальше. К счастью, Марси была рядом с ним. Он рассказал, что они держались за руки, когда он поведал ей о своем отчаянии. «И что ты собираешься с этим делать?» — поинтересовалась она как бы невзначай. Он взглянул на жену в замешательстве, не понимая, что она имеет в виду. — Да, Бен, я тебя поняла. Тебе не нравится жить в таком мире, — сказала Марси. — Ладно. Но, как говорят в таких случаях, ты намерен проклинать тьму или зажечь свечу? — Позволь мне задать свой вопрос еще раз. Что ты собираешься с этим делать? Такой была Марси. В ее характере появилась жестокость, и она не желала больше отступать ни на дюйм. — Жена была права, конечно, — продолжал Бен. И по пути к дому мы говорили о том, как жить дальше. Проведя в больнице столько времени, я не имел возможности следить за тем, как продвигается расследование катастрофы 11 сентября. И пока мы шли домой, Марси рассказала мне обо всем, что знала сама. Как семья Бен Ладена была впоследствии тайно вывезена из США, что 15 из 19 угонщиков самолетов были саудовцами, что большинство преступников жили в Америке с просроченными визами, а некоторые из них учились водить самолеты, не проявляя при этом большого интереса, как их сажать на землю. Стало ясно, что, хотя угонщики совершили множество ошибок, они все-таки сработали лучше нас. Вряд ли можно сомневаться в правильности такого вывода. Доказательство этого три тысячи погибших на контролируемой мною территории. К тому времени, как мы добрались до Гринвич-Виллидж, я понял, что моя идея обретает ясные очертания. Я обдумывал ее всю ночь, а на следующий день, это был понедельник, отправился в Нью-Йоркский университет и, образно выражаясь, зажег свою свечу. Брэдли рассказал, что в большом офисном здании, выходящем на Вашингтон-сквер, Он объяснил руководству колледжа, что собирается организовать мероприятие, которое станет в своем роде столь же знаменитым, как Всемирный экономический форум в Давосе. Ежегодную серию лекций, семинаров и мастер-классов для ведущих специалистов по расследованию преступлений со всего мира. Это, так сказать, будет площадка для демонстрации новых идей и достижений передовой науки. Председательствовать станут лучшие в своей области эксперты. Здесь пересекутся все дисциплины. Сотрутся все ведомственные границы. «Я указал им через окно», — рассказывал Брэдли, — «на место, где стояли башни-близнецы. Разумеется, явятся новые, достойные погибших там люди, но пусть они будут лучше, умнее сильнее прежних. К этому надо стремиться и нам, всем тем, кто проводит расследование. У нас есть одна четкая цель — в следующий раз мы должны побить террористов». В помещении было одиннадцать человек, и, думаю, я завоевал сердца, по крайней мере, троих из них. Рассказал им историю о том парне в инвалидной коляске и напомнил, что их колледж расположен ближе всех от эпицентра взрыва, поэтому на них лежит особая ответственность. Если не они, то кто же? К концу моего выступления половина присутствующих прониклась этой идеей, На глазах у некоторых даже заблестели слезы, и все единодушно проголосовали в поддержку моей инициативы. «Может быть, на следующий год мне имеет смысл баллотироваться в мэры?» — пошутил Брэдли. Но чувствовалось, что ему было совсем не весело. Он сказал, что организация Всемирного форума расследователей продвигается лучше, чем он надеялся, и одним духом выпалил перечень имен тех, кто согласился прочесть курс лекций или посетить это мероприятие. Я кивнул. Сказанное произвело на меня сильное впечатление. А Брэдли продолжал. «Да, все это, что и говорить, крупные величины, но... Одно имя отсутствует. Значение вашей книги трудно переоценить. И вы должны понимать, что... Так вот, для чего вы приехали в Париж?» Перебил я Копа. «Чтобы завербовать меня. Только отчасти». «Конечно же, прежде всего, я хотел окончательно разрешить загадку Джуда Гаррета. Но теперь, когда все прояснилось, у вас есть шанс внести свой вклад в общее дело. Знаю, вам нельзя признаваться, кто вы на самом деле, поэтому вас можно выдать, скажем, за специалиста, изучающего методы Гаррета в течение многих лет. Так сказать, за доктора Ватсона при Шерлоке Холмсе. За того, кто помог, заткнитесь!» Оборвал я Брэдли. Наверное, он не привык, чтобы с ним беседовали в таком тоне. Я какое-то время сидел, вперив глаза в стол. Когда поднял их, заговорил тихо, чтобы слышал только он один. Сейчас я собираюсь нарушить все правила и позволить себе некие откровения. Вряд ли вы это еще от кого-нибудь узнаете, слушайте внимательно. Вы просто виртуозно провели расследование, отыскав меня. «Если бы я готовил новое издание своей книги, то обязательно включил бы туда и вас». «Блестящая работа!» Он слегка пожал плечами, наверное, польщенный и гордый моей похвалой, но слишком скромный, чтобы признаться в этом. «Вам удалось по ходу дела много чего раскопать, но скажите, вы ведь не сумели выяснить, что я на самом деле сделал для своей страны?» «Нет, конечно», — ответил Брэдли. «Да и вряд ли этого хотел. Пусть тайное останется тайным». «В этом вы правы. Но я вам скажу. Я арестовывал людей, а тех, кого не мог взять под стражу, убивал. По крайней мере, трижды арестовывал, а потом убивал». «Господи Иисусе!» — прошептал Бен. «Неужели наша страна занимается такими делами?» Полагаю, у детективов и судей, которые расследуют убийство, есть для этого соответствующее название. Должен признаться деятельность такого рода, с годами ложится на душу человека тяжким грузом. В одном могу вам поклясться. Никто не обвинит меня в дискриминации. В моей работе господствовал подлинный экуменизм. Я уничтожал католиков и арабов, протестантов, атеистов и евреев. Единственные, кого я, кажется, упустил — зараастрийцы. Честно говоря, я толком не знаю, кто это такие, но и они вполне могли бы попасть в мой список. Проблема в том, мистер Брэдли, что друзья и родные тех, кого я обидел, в большинстве своем, как бы получше выразиться, ну, скажем так, не практикуют христианские принципы прощения врагов и отнюдь не склонны в ответ на причиненное зло подставлять другую щеку. Известно ли вам, например, что сербы до сих пор ненавидят турок за то, что те разгромили их в битве на Косовом поле в 1389 году? Некоторые считают, что хорваты и албанцы еще более злопамятны. Для таких людей несколько десятилетий охоты на меня — сущая ерунда. Не дольше уикенда. Я говорю это вам, чтобы вы поняли. Я приехал в Париж, дабы жить здесь анонимно. Я пытался вернуться к нормальному существованию, а новости, которые узнал от вас сегодня вечером, не слишком меня порадовали. Поймите меня правильно, я не уклоняюсь от участия в вашем семинаре, а спасаю свою жизнь. Я встал и подал ему руку. «Прощайте, мистер Брэдли». Он пожал ее. и на этот раз не пытался меня удержать. Двор опустел, только Брэдли сидел в одиночестве среди горящих свечей. «Удачи!» — пожелал я ему напоследок. «Семинар — замечательная идея, это принесет нашей стране немало пользы». Я повернулся, чтобы уйти, и тут столкнулся лицом к лицу с какой-то женщиной. Она улыбнулась и произнесла, «По лицу мужа я догадалась, что вы ответили ему отказом». это была марси по видимому брэдли сказал ей по телефону где мы сидим вы правы подтвердил я к сожалению никак не могу принять участие в этом мероприятии ваш супруг знает почему и тем не менее я благодарна вам за то что вы уделили бену так много времени выслушали его в голосе женщины не было гнева или обиды похоже единственное что заботило марси благополучие мужа Внезапно я почувствовал к ней симпатию. Брэдли не смотрел на нас, он отвернулся, пытаясь привлечь внимание официанта, чтобы попросить счет. — Знаете, Бен ведь восхищается вами, — сказала Марси. — Вряд ли он говорил об этом, но он прочитал вашу книгу трижды. Такое она доставляет ему удовольствие. Муж частенько повторяет, что мечтал бы сделать хотя бы половину того, о чем вы написали. На мгновение я увидел другого Брэдли. способного и компетентного следователя, который понимал, что никогда не играл в лиге, соответствующей его таланту. Больше, чем кто-либо другой, я знал, как отравляют жизнь сожаления о нереализованных профессиональных амбициях. Я вспомнил, как это часто бывало двух маленьких девочек и то, что я сделал в Москве много лет назад. Марси коснулась моей руки, и это вернуло меня к реальности. Она вручила мне свою визитную карточку. Это наш номер в Нью-Йорке. Если у вас будет такая возможность, позвоните Бену. Не сейчас, а когда-нибудь в будущем. Это очень важно для него. Заметив мое нежелание брать карточку, она улыбнулась. Через несколько лет будет в самый раз. И все же я не взял визит. «Мой муж хороший человек», — серьезно сказала она. «Лучший из всех, кого я встречала в своей жизни и намного лучше, чем люди могут себе вообразить». Конечно, я знал, что никогда не позвоню, но мне не хотелось незаслуженно обижать эту милую женщину, и потому я кивнул. Когда я убирал визитку в карман, Брэдли обернулся к Марсе, и их взгляды на миг встретились. Они не заметили, что я наблюдаю за ними, И вижу естественное проявление человеческих чувств. Эти двое были сейчас не в Париже, возле пятизвездочного отеля. Я видел на их лицах, что они находились именно там, где пребывали и до, и после падения Северной башни. В царстве своей любви. Они, конечно, не дети и не пылкие, и юные любовники, но было приятно знать, что в этом мире, полном фальши и обмана, все же. Существует нечто подобное. В конце концов, во всем есть свои плюсы, и, может быть, для меня этот вечер тоже не был полной неудачей. Но это мгновение прошло, Марси оглянулась, и я попрощался с ней. Пройдя через высокие двери, я задержался, увидев стоявшего с суровым видом хозяина отеля. Он знал меня достаточно хорошо, и, поблагодарив за гостеприимство, я дал ему за услуги. Двести евро. Сам не знаю, с какой стати я вдруг заплатил так щедро. По глупости, наверное.